Дурная репутация господина де Шарлю, общеизвестная теперь, наводила неосведомленных на мысль, что именно из-за нее никто с ним не встречается, тогда как он сам отказался от какого-либо общения. Так что то, что явилось порождением желчного нрава, выглядело прямым следствием презрения людей по отношению к которым он давал волю этому нраву. С другой стороны, у госпожи Двельпорези была сильная опора, семья. Господина де Шарлю отделяли от семьи многочисленные скандалы. Впрочем, родственники представлялись ему, особенно родственники из старого предместия Курвазье, людьми неинтересными. Он и не подозревал, хотя в противоположность Курвазье посвятил много времени искусству, Что, к примеру, в нем самом какого-нибудь Бергота больше всего интересовала именно его родственность Старому предместью, и что именно благодаря этой родственности Бергот смог описать ту слишком провинциальную жизнь, которую вели его кузины на улице Де вместо Пале Бурбон и улицы Гарансьер. Затем, встав на другую точку зрения, не столько отвлеченную, сколько практическую, госпожа Вердурен сделала вид, будто полагает, что он не француз. — Какой он национальности? Не — Не австриец ли? — вопрошала она простодушно. — Нет, ничуть, — отвечала графиня Муле, которая повиновалась скорее здравому смыслу, чем злопамятству. — Да нет же, он пруссак, — возразила хозяйка салона. Говорю вам, я это знаю, он много раз повторял, что он наследственный член палаты дворян Пруссии и его светлость. Однако королева Неаполитанская говорила мне, «Как вы не знаете, что она гнусная шпионка?» — воскликнула госпожа Вердурен, явно не забывшая, как свергнутая монархиня однажды выказала ей свое презрение. — Мне это известно абсолютно точно. Она только этим и живет. Если бы наше правительство было поэнергичней, все они оказались бы в концентрационных лагерях. «Ну что вы! Во всяком случае, вам бы лучше не посещать это веселое общество, потому что мне известно, что министр внутренних дел уже приглядывает за ними, и вы можете оказаться под подозрением. Никто не сможет переубедить меня в том, что целых два года до Шарлю у меня шпионил». Вероятно, сообразив, что обстоятельства создания ее салона вряд ли могли представлять интерес для германского правительства, госпожа Вердурен, кротко и расчетливо, зная, что ценность изреченного увеличится, если она не повысит голоса, сказала, «Скажу вам, что с первого же дня я говорила мужу, что-то мне не нравится, как этот господин ко мне прокрался, что-то это подозрительно». У нас было поместье в глубине залива на возвышенность. Немцы наверняка завербовали его, чтобы подготовить там базу для их субмарин. Все это тогда удивляло меня, но теперь-то я понимаю. Так, поначалу он не захотел приезжать на поезде с другими моими верными друзьями. Я из вежливости предложила ему комнату в замке. И нет же... Он предпочел остановиться в Донсье, где было очень много войск. От этого так и несет шпионажем. Что касается первого обвинения, выдвинутого против барона де Шарлю, обвинения в старомодность, светская публика легко признала правоту госпожи Вердурен. Это было проявлением неблагодарности, потому что господин Де Шарлю в какой-то мере был ее. Поэтом он умело наполнял светскую жизнь поэзией, через призму которой рассматривал историю, красоту, живописность, комическое и фривольную элегантность. Но свет не дорос до такой поэзии. Он не видел ее в своей жизни и предпочитал изыскивать где-то в другом месте, гораздо выше господина до Шарлю в ставе людей, бесконечно ему уступавших. но умевших говорить о своем презрении к свету и, помимо того, исповедовавших социологические теории и политическую экономию.